Глава третья. Народ, питаемый враждой. Тихотов постучал кулаком по двери и сразу повернулся, чтобы не терять из виду зал. «Случалось, наших убивали у самой двери» когда они успокаивались, полагая, что находятся в полной безопасности, сказал он. «Почему нам не открывают?» Конан недовольно нахмурился. «Они сейчас рассматривают нас через око», — ответил Тихотл. «Должно быть, их смущает ваш вид». И уже громче. «Эксилан, откроешь ты или нет? Это же я, Тихотл!» «А со мной друзья из Большого Мира за лесом!» «Они откроют, обязательно откроют!» Успокоил он своих спутников. «Не мешало бы им поторопиться!» Мрачно изрек Конан. «Я слышу, как что-то ползёт по полу комнаты, выходящей в зал!» Тихотл снова подернулся пеплом и обрушил на дверь целый каскад ударов. «Открывайте, олухи несчастные!» — завопил он. «Ледяной змей ползет за нами по пятам!» Он еще молотил кулаками по бронзе, как дверь бесшумно отворилась вовнутрь, и глазам предстала тяжелая цепь, натянутая поперек проема, поверх которой ощетинились острия копий. Глаза воина в секунду ощупывали нежданных гостей колючим взглядом. Наконец цепь упала и Тихотл Нистов, сжав руки своих друзей, почти силком перевел их через порог. Дверь уже закрывалась, когда Конан, бросив взгляд через плечо, увидел в дальнем конце темного зала неясные очертания огромной змеи, словно нескончаемый поток мерзкой слизи. Судорожно извиваясь, рептилия медленно выползала из противоположного проема. Отвратительная голова в красных пятнах бессмысленно раскачивалась из стороны в сторону. Дверь закрылась, и жуткое видение исчезло. Они стояли в квадратной комнате, напоминавшей небольшую площадь. Поперек двери вновь наложили засовы и навесили цепь. Все сооружение было прекрасно продумано и могло бы устоять перед любым натиском. Вокруг стояло четверо человек стражи, такие же темнокожие и черноволосые, как и их проводник. У каждого в руке копье, у бедра меч. В стене у входа Конан заметил сложное приспособление из нескольких зеркал. Как видно, то самое око, о котором упоминал Тихотл. Зеркала были установлены таким образом, чтобы через вставленный в узкую прорезь плоский кристалл можно было, не обнаруживая себя, видеть все, что происходит снаружи. Четверо стражников в изумлении смотрели на незнакомцев, однако вопросов не задавали, а Тихотл не счел нужным давать им какие-либо объяснения. Он двигался с небрежной уверенностью, словно в тот миг, когда шагнул через порог, разом сбросил себя путы страха и нерешительности. «Пошли!» — отрывисто бросил он недавно обретенным друзьям. Конан с сомнением посмотрел на засовы. «А как насчет парней, которые нас преследовали? Что, если они вздумают сломать дверь?» Тихотл замотал головой. «Они прекрасно знают, что невозможно взломать дверь орла, и теперь, хочешь не хочешь, а придется им вместе со своим ползучим гадом убираться в Ксоталан. Пошли, я проведу вас к правителям Техултли». Один из стражников открыл дверь в стене напротив бронзовой, и они ступили в длинный зал» который, как и большинство комнат этого яруса, был освещен гроздями мигающих зеленых камней и слабыми дневными лучами, падавшими сквозь узкие щели окна в потолке. Однако, в отличие от бесчисленных комнат, увиденных за этот долгий день, зал носил на себе следы обитания. Вышитые по бархату рисунки украшали глянцевые стены из жадеита, толстые ковры устилали алый пол, а на сиденья, скамьи и диваны были положены сатиновые подушки. Зал заканчивался дверью с резьбой. Стража перед ней не было. Тихотл бесцеремонно толкнул дверь и ввел друзей в просторную комнату. Стоило им появиться, как человек тридцать мужчин и женщин с изумленными возгласами повскакивали со скамеи кушеток. «Все!» кроме одного, принадлежали расе тихотла. Женщины, такие же темнокожие, с тем же блеском в глазах, были, однако, по-своему красивы, какой-то сумрачной, полумистической красотой. На груди все носили сандаловые, вызолоченные пластинки. Короткая шелковая юбка, которую удерживал усыпанный камнями пояс, не скрывала правильной линии бедер, а черная грива волос, грубо обрезанная у обнаженных плеч, была схвачена серебряным обручем. На широком из слоновой кости сиденье, установленном на массивном возвышении, сидели двое – мужчина и женщина, по виду несколько отличавшийся от остальных. Он – настоящий гигант, невероятной ширины в плечах и с огромной, как у быка, грудной клеткой. Густая и синя-черная борода не спадала почти до пояса. Свободная одежда из пурпурного шелка при малейшем движении переливалась всеми оттенками крови, а рукав, упавший к локтю, обнажил руку в буграх мускулов. Лента, вся в сверкающих каменьях, стягивала того же цвета густые локоны. При виде чужаков женщина, слабо вскрикнув, вскочила на ноги. Ее изумленный взгляд, скользнув по Конону, остановился на Валерии. Глаза со жгучим интересом рассматривали незнакомку высокого роста, гибкая и стройная. Она, несомненно, была самой красивой женщиной из всех присутствующих в зале. Одежды на ней было еще меньше, чем на других. Вместо юбки – широкая полоса пурпурной золотой нитью ткани, продетая под ремнем, концы которой едва достигали колен. Другая полоса, продетая со спины, довершала эту часть ее наряда, который она носила – с невозмутимым бесстыдством. На грудные пластинки и обручу висков украшала россыпь драгоценных камней. И было еще нечто, что отличало ее от темнокожих представительниц племени Тихотла. В глазах женщины Конан не заметил блеска сумасшествия. После невольного вскрика она так и не произнесла ни слова, Лишь стояла вся подобравшись, сжав пальцы в кулаки, пристально глядя на Валерию».